Но там тоже не было ничего интересного, там уже в углу радиоприёмников, хотя и отдалённые, доносились даже туда. Так что я решил за лучшее подняться наверх. В зале, кроме обезьяны, никого не было. Поэтому я прошёл в следующую комнату. Она была битком забита мебелью, но в ней тоже не было никаких признаков жизни. Я поднялся этажом выше. Как ни странно, звуки радио вместо того, чтобы становиться тише, усилились. Я понял, почему они доносились теперь из-за закрытой двери одной из комнат. Я вошёл туда, где мы разговаривали с Ковыным. Там царила тишина. Вернувшись в коридор, я приоткрыл другую дверь и оказался перед полками с бельём. Тогда я постучал в следующую дверь. Ответа не последовало, и я вошёл. Это была спальня с огромной причудливой кроватью. Мебель и предметы туалета указывали на то, что она принадлежала обоим супругам. Из приемника неслась мыльная опера. На кушетке спала миссис Ковен. Черты ее лица смягчились, и она перестала быть серьезным. У рот приоткрылся, руки свободно лежали на подушке. Она мирно спала, несмотря на надрывные вопли приемника, стоящего на туалетном столике. Как бы там ни было, но мне нужен был Ковен. Я прошел в комнату движимой смутным желанием проверить, нет ли его под кроватью. Однако нужда в этом отпала. Я увидел его через открытую дверь, которая вела в смежную комнату. Он стоял у окна спиной ко мне. Решив, что появляться из спальни его жены будет слегка нетактичным, я ретировался и, выйдя в коридор, постучал в соседнюю дверь. Не дождавшись ответа, я повернул ручку и вошёл. Звуки радио заглушили мои шаги. Ковин так и стоял у окна. Я вернулся и хлопнул дверью. Он обернулся и что-то произнёс. Но из-за этой чёртовой оперы я ничего не слышал. Пришлось закрыть дверь в спальню. Это слегка улучшило положение. В чём дело? Просял он, словно видел меня впервые. Он был уже причёсан и выбрит. На нём был домотканый коричневый костюм, бежевая рубашка и красный галстук. Скоро четыре часа. Я собираюсь уходить и забрать револьвер. Он вынул руки из карманов и опустился на стул. Судя по всему, это была его личная комната, и выглядела она вполне уютно. Я тут стоял у огня и думал: "Да, ну и как удачно". Он вздохнул и вытянул ноги. "Деньги и слава ещё не делают человека счастливым". Я сел. Очевидно, у меня было два варианта: или вступить с ним в спор, или молча выслушать. "Ну, какие ещё есть соображения?" жизнерадостно спросил я. И он начал излагать. Он говорил и говорил, но я не буду приводить стенографическую запись его речи, так как никаких полезных сведений она не содержала. Время от времени я издавал одобрительные звуки, чтобы не выглядеть невежливым. Потом мне даже удалось как-то разнообразить это времяпровождение, концентрируя внимание то на его словах излияниях, то на приглушенных звуках радио, раздававшихся из-за дверей. В конце концов он добрался до своей жены, сообщив мне, что это его третий брак и они женаты три года. К моему удивлению у него не было к ней никаких претензий. Он сказал, что она замечательная женщина. Подведя итоги, он присвоил купил к деньгам и славе любящую и любимую жену, которая была младше его на 14 лет, и сообщил, что этого тоже недостаточно для счастья. Речь его была прервана лишь однажды появлением Байрама Хельдебранда.